Глава двенадцатая гордыня всю ночь проплакала. После того, как она привела тетю в отель, герцогиня полностью отключилась. Гордыне пришлось раздеть и уложить ее в постель. Выпитое шампанское, шок от проигрыша сказались на состоянии герцогини. Она молчала. Гордыня пошла к себе, плотно прикрыла дверь, разделась, подошла к окну, раздвинула шторы и стала смотреть на море. Из глаз хлынули слезы. Гордыня плакала и не могла остановиться, и хотя она убеждала себя, что плачет от того, что тетя оказалась в безвыходном положении, что впереди пугающая неизвестность, что все это следствие катастрофических обстоятельств, в глубине души знала, что дело не в этом. Она плакала, потому что была одна и испугана, потому что болела душа, потому что любовь поманила, и счастье было так близко, и вот уже нет ничего. Как невелико было ее горе, Гордыня не могла забыть тех прекрасных, упоительных мгновений, когда она была охвачена любовью, когда была уверена, что ее любят, когда все вокруг искрилось и сверкало, потому что она верила, что чувства лорда хатката к ней были такими же глубокими и сильными, как и ее любовь к нему. «Дура! Глупая дура!» — рыдала она вслух, презирая себя за то, что оказалась такой доверчивой, такой открытой. Она прежде всего винила себя. Но от этого легче не становилось, она ощущала почти физическую боль. Гордыня плакала долго, это не были легкие слезы. Поняв, что помощи ждать неоткуда, постаралась взять себя в руки. Судьба поменяла ее и герцогиню местами. Нужно было принимать решение, как жить дальше, как заставить тетю подчиниться этому решению. Если ночь в поезде, откровения тети заставили ее посмотреть на жизнь другими глазами, то слезы и страдания этой ночи придали силы и сделали ее тверже и решительнее. Гордыня отошла от окна и стала ходить взад и вперед по мягкому ковру. Нужно что-то делать, нужно принимать решительные меры и быстро. Гордыня начала вспоминать, какие драгоценности остались у тети. Несколько бриллиантовых брошек, серьги, одно или два кольца. От их продажи можно было получить какую-то сумму, но всем известно, что купить всегда дороже, чем продать. Гордыня понимала, никто не даст настоящей цены, как только станет известно, что герцогиня проиграла колье. Это означало одно — у герцогини нет денег. Гордыня не была уверена, что утром появится управляющий, а если из Парижа дойдут слухи о том, что произошло, их просто попросят освободить номер. Она помнила, какие дорогие безделушки остались в доме тети, подлинники кисти великих мастеров, антикварная мебель, вазы работы сербских мастеров, коллекция золотых, украшенных драгоценными камнями портсигаров и шкатулок для нюхательного табака в малой гостиной, золоченый туалетный столик в спальне герцогини, инкрустированный бриллиантами по фацету зеркала. Все стоило огромных денег, но теперь все это будет конфисковано французским правительством и, вероятно, никогда уже не вернется к владелице. Неожиданно гордыня подумала о Монтой шиншилы. Она порадовалась, что они не взяли его с собой. Герцогиня... Как бы она легко не относилась к многому из того, что случилось, никогда бы не смогла без стыда и страданий смотреть на этот символ предательства. Оставались еще соболя и платья. Гордыня не очень разбиралась в стоимости туалета в герцогине, но чувствовала, что за эти ношенные вещи они выручат копейки. Когда рассвело, она оделась и отправилась в проходное агентство. Спросила у полицейского дорогу. Когда пришла туда, долго ждала, пока какой-то служащий, помятый, небритый и немолодой, открыл дверь. Он был вежлив и обходителен, пока не выяснил, что она интересуется самыми дешевыми билетами на самый простенький пароход, отплывающий в Англию, в ближайшие два дня. Его будто подменили. Он стал развязан, дерзок и сразу же пригласил ее вечером поужинать с ним. Гордыне удалось, однако, получить интересующую ее информацию. Она выяснила, что на следующий день отходит небольшое по размерам грузопассажирское судно «Ласточка», и что эта древняя посудина возьмет на борт шесть пассажиров. Сердце Гордыни упало при мысли о том, что тетя будет лишена комфорта. Но путешествие на океанском лайнере в каютах первого класса им было не по карману. Гордыня зарезервировала каюту на два места и сказала, что принесет деньги перед обедом. — Не беспокойтесь, — сказал клерк, — я придержу для вас билеты. — Только давайте условимся, где мы встретимся сегодня вечером. — Я скажу вам об этом позже, — ответила гордыня. Она на него не сердилась. Теперь она понимала, что это все мелочи жизни. А он вдруг оказался любезнее прежнего, добавив, что следующий пароход уйдет лишь через четыре дня. Три-четыре дня ожидания был большой срок. Гордыня твердо решила отплыть в Англию на следующий день, так как оставаться с тетей вблизи казино было опасно. Когда она вернулась в гостиницу, тетя еще спала. Гордыня сидела в шикарной гостиной и чувствовала, как сосет под ложечкой, но не могла решиться позвонить, так как вызов тоже стоил денег. Время тянулось медленно. Тетя проснулась около полудня. Как обычно, чувствовала себя плохо, жаловалась на головную боль. Гордыня принесла чудодейственные таблетки, и герцогиня потребовала рюмку-панику. «Мы не можем себе это позволить», — ответила Гордыня. Герцогиня принялась доказывать обратное, но вдруг вспомнила, что случилось вечером. — Моё колье! — она запнулась. — Моё бриллиантовое колье! Не отдавая себе отчета, она машинально провела рукой по горлу, словно ожидая найти его на прежнем месте. — Как я могла! О, Гордыня, как я могла! — стонала она. — Тётя Лили, вы проиграли все деньги, — сказала Гордыня спокойным голосом. — У нас нет ничего. Ничего. Но у меня есть еще драгоценности, — сказала с надеждой в голосе тетя. — Их не так много, — ответила гордыня. — Тетя Лили, послушайте, что я хочу сказать. Нам нужно уехать в Англию. Мы не можем больше здесь оставаться. Я сомневаюсь, сможем ли мы расплатиться за гостиницу. Тетя Лили принялась было возражать, потом опустилась на подушки. Генрих получил телеграмму вчера вечером. Если нет, то сегодня утром получит обязательно, — сказала она. Но его может и не быть в Германии. Даже если он там, не думаю, что он дома, в Пруссии. Да, ты права. Подождем еще день-два. Он пришлет телеграмму. К концу недели он будет здесь. — Тетя Лили, мы не можем рисковать, — уговаривала ее Гордыня. — Если мы останемся здесь, наша задолженность увеличится. Прикиньте, во что обходится этот люкс. Гордыня помолчала, потом добавила. А в Англии мы будем жить скромно. Я подыщу работу, вы навестите своих друзей. У вас, наверное, в Англии есть друзья? — Ни в какую Англию я не поеду, пока не увижу барона. — Никуда не поеду, — заявила она. — Он мне обязательно ответит, я знаю. Мне не нравится твое настроение, Гордыня. Он любит меня, понимаешь? Как только узнает, где я, сразу же приедет. Гордыня вздохнула. Она бы и хотела в это поверить, но не могла... Зная барона, она была уверена, что он постарается не брать на себя такую ответственность. Она не сомневалась, что он пришлет немного денег, но не столько, чтобы обеспечить тете ту жизнь, какой она привыкла. — Нам лучше поехать в Англию, — сказала она как можно мягче. — Барон может приехать и туда, в Англию даже ближе. Завтра утром отплывает пароход. Тетя Лили, наши расходы значительно сократятся. Грессогиня взглянула на нее. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. «Ты хочешь увести меня подальше от казино», — сказала она. «Возможно, ты и права. Я действительно теряю разум, когда начинаю играть. Каждый раз не могу отказаться от мысли, что в следующий раз обязательно выиграю. Ах, мое колье! Мое прекрасное колье!» Гордыня не знала, что сказать. Она лишь понимала, что должна уговорить тетю уехать немедленно. «Нужно привести себя в порядок, тетя Лили. Я думаю, в городе есть недорогие рестораны. Здесь мы завтракать не можем». — Вчера я видела, сколько стоил нам этот обед, когда вы подписывали счет. В Англии на деньги, потраченные на обед и ужин, мы бы смогли жить целую неделю. — Я есть хочу, — сказала герцогиня, поморщившись. — Выпейте кофе, вам сразу станет легче. — Ну, хорошо. — Позвони, — увидев выражение лица гордыни, замолчала. — Уговорила. — Пойдем в какое-нибудь милое кафе. Это даже интересно. Я еще ни разу не была здесь в кафе. Гордыня промолчала. Она понимала, что тете плохо. Помогла ей одеться. В туалетах от Ворта оба выглядели как миллионерши, хотя на самом деле были нищие, если не брать в расчет несколько бриллиантовых украшений. — Дай мне бриллиантовый брошь, — сказала герцогиня. — По дороге зайдем к какому-нибудь ювелиру и выясним, что за нее дадут. Она подумала и добавила. — К месье Жаку, по-моему, неразумно обращаться, правда? — Я уже думала об этом. Сейчас мы ни под каким видом не должны дать понять, кому бы то ни было, что мы в таком отчаянном положении. — Они меня, конечно, хорошо знают, но, думаю, ты права, — согласилась герцогиня. В Монте-Карло эмоции никого не интересуют, когда дело касается денег. Они тут насмотрелись на человеческие трагедии, неоплаченные долги, банкротство, самоубийства. При мне частенько велись разговоры о несчастных глупцах, кидающих деньги на игорный стол. Ни дружеского участия, ни понимания, ни слова утешения. — Вот об этом я и подумала, — сказала Гордыня. — Надо съесть что-нибудь, может, почувствуем себя лучше. Перед выходом герцогиня сделала себе лицо, загримировала морщины. Когда проходили через вестибюль к выходу, Гордыня поразилась ее самообладанию. Прошла мимо обслуги легкой походкой, отвечая улыбкой на приветствие. Кивнула управляющему, грациозно спустилась по ступенькам крыльца, словно радуясь яркому солнечному дню. — Все они шакалы, — прошептала она гордыней. Если бы знали правду о нас, разорвали бы в клочья. — Я знаю, — сказала Гордыня. Они шли, не торопясь, по набережной. Легкий ветерок с моря трепал листья пальм. Газоны радовали глаз обилием ярких цветов. Было тепло. Герцогиня к тому времени, когда шли до центральной улицы, где шла оживленная торговля, утомилась и тяжело дышала. В небольшом кафе выпили кофе с круассанами. Герцогиня взглянула на бутылки, выставленные на полках бара, Гордыня заметила, с каким трудом она удержалась от желания заказать рюмку. — Думаю, здесь сейчас несложно отыскать друзей, которым можно зайти пообедать, — заметила герцогиня. — К сожалению, в отель «Де Пари» никого не оказалось, но в «Сплендиде» и «Александре» наверняка есть. Нужно будет попросить портье позвонить по телефону в эти отели. Скажу, что собираюсь дать у себя обед. Он поймет. — Я считаю, нам завтра нужно уехать, — сказала Гордыня. Увидев недовольную гримасу, тетя добавила. Пароход отплывает до обеда. Давайте договоримся, что если завтра утром не получим от барона вестей, вы ему пошлете еще одну телеграмму, сообщив, что уезжаем в Англию. Тетя стала натягивать перчатки. — Я подумаю, — сказала она холодно. — А если предположить, что как только мы уедем, он приедет и тогда? А если твои друзья, лорд Хаткотт и мистер Канингам, сообщили обо всем, что случилось в Англию, тогда как же? Гордыня вздрогнула. — Я об этом не подумала, — сказала она. — Англия и Франция стоят одна другой по отношению к Германии, — заметила резко герцогиня. — У них нет друг от друга дипломатических тайн. Так что, Гордыня, я не считаю, что твое решение поехать в Англию правильное. — Куда же нам податься? — спросила девушка с отчаянием в голосе. — Самое разумное пока оставаться здесь, — ответила герцогиня. — Но в таком случае согласитесь со мной, что мы не можем жить в отель «Де Пари». Плата за сутки обходится нам слишком дорого. В Англии мы бы жили на эти деньги две недели. Нужно здраво смотреть на вещи. — Господи, как ты похожа на свою мать! — произнесла тетя Льви с оттенком снисходительности. Она всегда изводилась по пустякам. — Все изменится к лучшему. Так всегда бывает. А сейчас пойдем в отель и попросим портье выяснить, кто здесь есть из тех, кого я знаю. Я знаю одного славного старикашку с прелестной виллой неподалеку от границы с Италией. Жив ли он, интересно? Герцогиня попросила счет. Расплатившись, оставила на блюдечке королевские чаевые. Более чем довольный официант проводил их до самой двери. Она величественно уходила из кафе, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Гордыня покорно шла за тетей. — Что вы решили в отношении брошки? — спросила она. — Мы вот что сделаем, — ответила герцогиня. — Возвращаемся в отель вместе. Потом ты выходишь снова и идешь к ювелиру сама по себе. — Думаю, мне не пристало продавать драгоценности, понимаешь? Гордыня понимала все. Герцогиня всегда, всю жизнь избегала того, что создавала ей неудобство, или вовсе не нравилось. Возражать не имело смысла. И когда тетя остановила коляску, Гордыня не сказала ни слова. — Я больше шага не могу ступить, — говорила она, когда они сели и поехали в отель. — Ты, Гордыня, не считаешься со мной. Мне в эту гору не подняться. Доктора боятся за мое сердце. К тому же сегодня неподходящая погода для прогулки. Жарко. — Но за коляску надо платить, — сказала Гордыня тихо. — Партье заплатит. Пусть включат в счет. Дальше они ехали молча. Гордыня хотела получше рассмотреть дворец принцессы Монако. Дворец величественно возвышался на высокой скале. Яркие южные цветы горделиво высились на изумрудных лужайках, сбегающих по склону вниз к лазурной глади моря. Мелькали оживленные лица. Люди радовались жизни, тревога сдавила грудь, восторг погас. Гордыня неожиданно подумала, что они с на скале, только перед ними страшная пропасть. Карита подкатила к отелю. Из парадного подъезда вышла красивая молодая женщина. Ветерок шевелил страусовые перья, пышные гирлянды, лежащие по краю широкополой шляпы. Рядом, придерживая даму под локоть, шел высокий мужчина. Гордыня первая увидела барона. Герцогиня взглянула на него, когда подошла к тротуару. Она вскрикнула. В этом возгласе было все — радость, счастье, страдания. «Генрих — Генрих! Она кинулась навстречу, протягивая руки. Барон стоял и смотрел на них. Он был в форме. Не торопясь, поднес глазу монокль. «Генрих — Генрих! Барон, не обратив внимания, подал руку даме и сказал. — Осторожно, моя дорогая графиня, здесь высокие ступени. Медленно. Словно не видя герцогини, прошел мимо, направляясь к казино. Герцогиня стояла и смотрела, как они удаляются. Ее лицо было мертвенно-бледным. Гордыня подбежала и взяла ее под руку. Она подумала, что герцогиня сейчас упадет. Покачнувшись, та удержалась на ногах и нетвердой походкой поднялась по ступеням. Молча дошла до номера. Войдя в гостиную, подошла к дивану. Присела на самый край. — Он убил меня! — прошептала она. — Гордыня, ты видела? Он меня убил! — Свинья! Животное! Как он посмел! Гордыня была в ярости. — Он смотрел на меня с ненавистью! — рыдала герцогиня. Слезы черными потоками катились по ее мгновенно сморщившемуся и жалкому лицу. — Какая подлость! Мерзость! — бушевала Гордыня. — За что? Что я ему сделала? — повторяла герцогиня, обливаясь слезами. — Я люблю его. Все делала ради него. Ради него, не для себя. — Успокойтесь, милая тетя Лили. Разве вы не поняли ничего? Он не стоит того, чтобы так убиваться. Он использовал вас для своих планов. Герцогиня медленно сняла шляпу. Положила рядом. — Я часто думала о том, что он много требовал от меня, — шептала она. — Приводил мужчинка в мой дом но делал вид, что, мол, пустяки, если любовь, если мы любим друг друга. Голос ее рвался. Он был еле слышен. Гордыня страдала, глядя на женщину, которая больше не была привлекательной. — Перестаньте, тетя Лили, — говорила она, — не терзайте себя, забудьте его. Мы уедем отсюда, поедем в Англию. — Туда, где никого нет, — простонала герцогиня. — Я всех бросила ради него, забыла своих друзей, Он ненавидел, оскорблял их, говорил, что ревнует меня. А он, он хотел одного, разлучить меня с благородными, порядочными людьми. Ах, гордыня, как он мог покинуть меня теперь, когда? Она горько зарыдала. Рыдания душили ее, она билась, пока не затихло вознеможение. Дыхание вырывалось с трудом сквозь плотно стиснутые губы. Пойдемте в спальню, поспите, уговаривала ее гордыня. Она с трудом довела ее до постели. Укрыла пуховым одеялом, задвинула шторы. — Попытайтесь уснуть, тетя Лили, — умоляла гордыня. Я не могу. Я не засну, — сказала герцогиня. — Я думаю о Генрихе. Вижу, как он посмотрел на меня. Может, он не хотел по какой-то причине разговаривать со мной в тот момент. Может, он придет позже и все объяснит. — Тетя Лили, мне кажется, это маловероятно, — сказала тихо гордыня. Как он мог? Как он мог так поступить? Герцогиня зарыдала в голос. Слезы снова скатывались по воспаленному лицу. Гордыня вспомнила, что в тетином Несесере есть пузырек со снотворными пилюлями. Она достала их, пошла в ванную и налила воды в стакан. Когда подошла к та сказала. — Я только что вспомнила, что барон мне должен. Сумма небольшая. Он продал в Германии одну из моих картин. Однажды сказал, что знакомый генерал мечтает приобрести ренуара, а у меня был ренуар. Я сказала, что могу уступить за десять тысяч франков. Конечно, она стоила дороже. — Десять тысяч франков? — повторила Гордыня. — Теперь эти деньги нам пригодятся. — Конечно, — сказала Гордыня, — выпейте эти пилюли, тетя Лили, вам станет лучше. Об этих деньгах мы поговорим позже и решим, как поступить. Гордыня вышла из спальни и плотно прикрыла дверь. Она решила пойти к барону и потребовать вернуть долг. Гордыня не могла допустить, чтобы тетю еще раз унизили. Взглянула на часы. Было без 24. Подняв трубку, попросила телефониста соединить с портье. Скажите, в каком номере остановился барон фон Кнезбех? Барон заходил сюда обедать. Он остановился в отеле «Сплендит», — сказал портье. Благодарю вас, — ответила гордыня. Она села на кровать и стала думать, как поступить. Барон отправился в казино. Возможно, пробудет там до половины пятого. Потом вернется в свой отель. В поезде герцогиня вспомнила о счастливейших часах от пяти до семи. Стало быть, в это время барон либо отправится к графине, либо та посетит его. Гордения дождалась, когда часы показывали двадцать минут пятого. Она поправила прическу, захватила перчатки и спустилась вниз. Вышла из отеля и прошла через сад к подъезду казино. Постояла. Она узнала, где был расположен отель «Сплендит». Когда утром они гуляли с тетей по набережной, ее внимание привлекли ажурные ворота. Около ворота она присела на скамейку, стоявшую рядом с причудливым фонтаном. Журчала вода, скатываясь водопадом по изящной стене, сложенной из крупных кусков горного кварца. У ног в миниатюрном озерце плавали водяные лилии. Яркими брызгами сверкали золотые рыбки. Гордыня достала тетину вуалетку, усыпанную крошечными мушками из черного бархата. Прикрепила к шляпе. Она не хотела, чтобы видели ее лицо. Понимала, когда пойдет к барону, к этому отвратительному, дряному человеку, ее могут видеть и Лакей, и Портье. Ей было стыдно. Собравшись с духом, вошла в Сплендит. Подошла к Портье. Сердце громко стучало. — Я бы хотела видеть барону фон Кнезбеха. Она думала, что Портье позвонит барону и спросит ее имя. К ее удивлению, Портье сказал. — Барон вас ждет, мадам? — Номер 365 на четвертом этаже. Прошу вас. Партия открыл дверь лифта. Она подумала, что портье обознался, приняв ее за графиню, и была рада. По крайней мере, это избавляло ее от лжи. Коридорный, совсем еще мальчик, проводил ее до номера 365. Ключ торчал снаружи. Коридорный постучал в дверь и распахнул ее. — Спасибо, — сказала Гордыня. Она вошла в прихожую, из которой вели три двери та, что напротив, была приоткрыта. Гордыня увидела, что это гостиная. Она вошла. В комнате никого не было. Из смежной спальни слышался плеск воды. Кто-то принимал душ. — Барон, должно быть, готовится к визиту дамы, — подумала Гордыня. — Вот уж удивиться, когда увидит, кто пришел. Гордыня огляделась. Френч барона висел на спинке стула. Поблискивали многочисленные военные награды. Стул бы слегка отодвинут от письменного стола, стоящего перед окном. Гордыня подошла и стала смотреть в окно, думая о том, что она скажет, когда барон появится в комнате. Предмет, лежащий на столе, привлек ее внимание. Телеграмма? Она подумала, не та ли это телеграмма, которую отправила тетя. Рядом увидела раскрытую книгу. Еще не зная, зачем ей это нужно, подошла ближе. Она сразу поняла, что точно такую же книжку искала недавно, только та должна быть на английском языке, а это была на немецком она схватила ее. По-прежнему слышался плеск воды. Стараясь не шуметь, Гордыня вышла из номера. Она шла по коридору и была вне себя от радости, не сомневаясь ни секунды, что барона хватит удар, когда он обнаружит пропажу этой книжки. Месть! Она была счастлива, что отомстила за страдания тети. Гордыня еще не понимала важности и значимости ее поступка. В вестибюле было полно людей. Она прошла незамеченная в толпе. Вышла на крыльцо и быстро пошла по дороге к воротам. Подходя к отель-де-Пари, осознала, что она сделала. Теперь она могла шантажировать барона, запросив столько денег, сколько посчитает нужным. Могла переправить книжку англичанам, могла передать ее точно по назначению знакомому сотруднику Министерства иностранных дел при посольстве Англии в Париже. Гордыня вошла в отель-де-Пари. Она была возбуждена, и кабина лифта, казалось, поднималась вверх медленнее обычного. Выскочив на своем этаже из лифта, побежала по коридору. Достала из сумочки ключи. Не те, что от гостиной, а другие, от тетиной спальни. Отперла дверь и вошла. Было тихо и душно. Гордыня подбежала к окну, раздернула шторы и распахнула створки. — Тетя Лили, — закричала радостно, — у меня для вас важное сообщение. Тетя спала, лежа на спине. Гордыня подумала, что не стоит ее будить. Но ей очень хотелось показать книжку в серой обложке. Тетя Лили, позвала опять, замерла. В комнате было что-то не так. Перед тем, как уходила, было по-другому. На туалетном столике не было пузырька со снотворными таблетками. Она увидела его. Пузырек лежал поверх одеяла. Он был пуст, а пробка валялась на полу. Гордыней стало дурно. Пузырек раньше был доверху набит пилюлями. Когда она его открывала, подумала, что надолго хватит. Когда взяла пузырек в руки, они дрожали. Тетины руки лежали спокойно поверх одеяла. Не обязательно было дотрагиваться до них. Тетя не дышала. Герцогиня нашла самый самые выход из создавшегося положения. Она была мертва. Гордения стояла и смотрела на нее. — Бедная тетя Лили, — сказала она громко, — подумав о том, что жалеть тетю не надо. Молодость, красота, любовь, богатство — все в прошлом. Впереди герцогиню ждало лишь жалкое существование. Она ненавидела бы скудную и нищенскую жизнь. Она страдала бы, не видя восхищения мужчин. По ее собственным меркам она совершила разумный поступок. Гордыня, хотя и осознавала весь трагизм ситуации, понимала, что оплакивать ее не сможет. Гордыня спокойно подошла к окну. Закрыла створки, задернула шторы. Она знала, что должна позвонить управляющему, должна попросить его подняться к ним в номер, должна рассказать о том, что случилось. Но она хотела, чтобы сейчас тетю никто не беспокоил, чтобы снизошло на нее полное забвение, чтобы приблизившееся жалкое ушло прочь, а вечный покой, подошедший об руку со смертью, подождал совсем немного. — Я должна сотворить молитву, — сказала сама себе гордыня. Она сняла шляпу с Валью и опустилась на колени рядом с кроватью, на которой лежала тетя. Гордыня молилась, когда была ребенком, подросла, узнала другие молитвы, но сейчас почувствовала, ни одна не дойдет до Бога. Гордыня своими собственными словами молила Господа о тете, зная, что он все поймет. Гордыня поднялась с колен, умиротворенная и одинокая. Теперь она твердо решила уехать в Англию. «Обязательно найду какую-нибудь работу, с голоду не умру». — подумала она, глядя на тетю. Лицо герцогини было спокойно. Оно было по-прежнему красиво. На глаза Гордыни набежали слезы. — Я не сразу уеду, — сказала сама себе. — Я должна еще кое-что сделать. Гордыни увидела серую книжку на тетиной кровати, схватила и убрала в сумку. — Ничего не должно касаться тети, что связано с бароном, — решила она. — Убийца! Хладнокровно выстрелил в упор! Подумала, что когда станет известно о смерти герцогини, он, возможно, осознает свою вину. Гордыня пошла в гостиную. Комната была залита солнечным светом, и после сумрака в тетиной комнате она с трудом различала предметы. Не сразу увидела мужчину, стоявшего у окна. Он смотрел на море. Гордыня вздрогнула, решив, что это барон. Что-то похожее было в развороте плеч в манере держать голову. Гордыня! Он быстро подошел к ней. — Лорд-Хат? — Хаткат? — с трудом выговорила она его имя. — Поезд опоздал, — сказал он. — Мне сказали, что вы вышли. Я ждал, когда вы вернетесь. — Вы приехали посмотреть на меня? — он взял ее правую руку и коснулся губами холодных пальцев. — Моя дорогая, — сказал он, — я приехал просить вас, оказать мне честь, стать моей женой. — Ах, нет, нет! Она услышала, как кто-то громко, очень громко произнес эти три коротких слова. Руку отпустили. Она подошла к дивану, села. — Вы не простили меня, — сказал лорд Хаткот. — Я готов убить себя за то, что был так глуп, что ранил вас и унизил. Виной всему моя глупость. — Нет, — сказала Гордыня, — все не так. Я неправильно истолковала ваши слова, — сказала она мягко. — Я понял это позже, — сказал он хриплым голосом. Я был слеп и глуп. Вы, должно быть, считаете, что я законченный подлец. Простите меня, гордыня. Если вы согласитесь быть моей женой, я буду счастливейшим человеком в мире. Остановитесь. Пожалуйста, помолчите. Я хочу вам кое-что сказать. И хочу сказать это сразу. Вы должны выслушать меня. Она побледнела. — Конечно, моя дорогая, — ответил он. — Я выслушаю все, что вы найдете нужным сказать. Она швырнула на диван книжку в сером переплете. История с этой книжкой показалась ей вдруг пустяковой, и лишь позже она узнает, какой удар нанесла тщеславию германской дипломатии. — Я хочу вам сказать, — начала она, говоря дрожащим голосом, — после того, как я уехала из Парижа, я поняла, какая я была глупая, слепая и наивная. Меня воспитывали просто. Я, например, не знала, что женщина, я говорю о моей тете, может быть герцогиней, но при этом не принадлежать к высшему свету а быть дамой полусвета. И только когда я разобралась в этом, после того, как тетя рассказала мне свою жизнь, я поняла, наконец, что предлагали мне вы и мистер Каннингом, чего вы добивались от меня. Лорд Хаткот хотел что-то сказать, но она остановила его жестом. — Да, именно об этом вы и думали. Вот только я ничего не понимала. Все, что вы говорили, было непонятно. Когда вы целовали меня, она запнулась, а я знала, что люблю вас, Я, конечно, думала, что мы поженимся и будем всегда вместе. — Вы правильно думали, — взволнованно сказал лорд Хаткот. — До того самого дня в ресторане я была словно лишена разума. Когда я вас спросила, поженимся ли мы, а вы сказали нет, мне показалось, кончилась жизнь. Я чувствовала себя униженной и, думаю, не очень привлекательной, просто жалкой. Я сгорала от стыда. — Дорогая моя, простите, — прошептал он. — Не перебивайте, пожалуйста. Тетя мне раскрыла глаза. Теперь я понимаю, какую жизнь готовила она себе, и от того, что я ее племянница, некоторым образом мне. Я решила, что если когда-нибудь снова увижу вас, и если вы, когда увидите меня, и захотите, чтобы я пришла к вам жить с вами, потому что я люблю вас, и теперь понимаю, что лучше иметь маленькое счастье в жизни, чем никакое. Гордыня замолчала. Лорд Хаткотт, издав горлом странный звук, встал на колено, и поцеловал подол ее платья. Моя глупая, смешная, удивительная и любимая. — Я не достоин того, чтобы целовать подол твоего платья, — сказал хрипло. Ты не права. Все не так. Я, возможно, думал, что получится то, что ты говорила, но не предполагал, что люблю тебя так страстно и нежно. Я дурак, самовлюбленный, глупый, отвратительный эгоист. Не понимал, что жить без тебя не смогу. Он поднялся с колена. Подошел к ней совсем близко. Она ощутила его дыхание. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты, и только ты была моей женой. Я не знал, что такое любовь. У меня были женщины, но никогда мне и в голову не приходило кого-то назвать своей женой. Я хочу, чтобы ты, моя единственная, была моей женой, матерью моих детей. Хочу одну тебя любить, моя Мадонна, моя самая прекрасная. Ах, Вин, произнесла она. «Как я люблю тебя!» Он обнял ее, прижал к груди. Его губы прижались к ее губам. Счастье, радость, восторг, пламенем охватили их. Мгновение остановилось. Казалось, прошла вечность, когда она, отстранившись от него, сказала. «Я хочу кое-что тебе сказать». «А я не могу налюбоваться тобой, красавица моя». Он хотел ее поцеловать, но она прижала ладонь к его губам. «Вин, Послушай, что я скажу. Тетя Лили умерла. Она выпила все снотворные пилюли. Я думаю, она решила покончить с той жизнью, которой жила. Ты права, кивнул он. Я хотел сказать, что ее должны были арестовать. Жить во Франции ей бы уже не довелось. Все ее деньги во французском банке, сказала Гордыня. Я знал и волновался. Если бы она поехала в Англию, возникли бы и там сложности. Молодец, Берти, что посоветовал вам уехать в Монте-Карло. Он мне все рассказал. Он был так добр, что не побоялся прийти, вздохнула гордыня. Если бы не он, не знаю, что было бы. Если бы я знала обо всем этом раньше, я бы поехала с тобой, дорогая. А я в тот день ждал решения вопроса о моей отставке. Отставка? Почему? — удивилась гордыня. — Потому что я собираюсь жить в Англии с моей женой. Необходимо привести в порядок дела в поместьях. Там полно работы. И потом... Я хочу все время быть рядом с тобой. — Ты уверен, что ты не ошибаешься? Тебе нужна именно я? А что люди скажут? Тебя не волнует? — Меня никогда не интересовало чужое мнение, — ответил он. — Да и сказать им будет нечего. Я хочу, дорогая, чтобы мы немедленно уехали в Англию. То, что твоя тетя умерла, облегчает дело. Кстати, в Монте-Карло никогда не объявляют о самоубийствах, так что будет сообщено о том, что герцогиня домобион скончалась от сердечного приступа мы можем все перепоручить властям Монте-Карло. — Ты хочешь сказать, что мы можем уехать прямо сейчас? — спросила Гордыня. — Прямо сейчас, — сказал лорд Хаткот. — Теперь я буду думать за тебя. Мы поедем сразу к моей матери. Она весьма рассудительная особа, но чем меньше будет знать, тем лучше. Она не знает, что на свете существуют дамы полусвета. История герцогини будет ей просто непонятна. Гордыня вздохнула. — Слава богу! Не доведись никому испытать жизнь, прожитую моей тетей. Многие ее не поймут. Гордыня, скажи мне. Ты не передумаешь? Ты согласна быть моей женой? Я хочу быть вечно с тобой и никогда не разлучаться, — ответила она просто. — Ах, моя дорогая, именно такого ответа я и ждал, — сказал он ласково. Я люблю тебя. Конец книги Апрель 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.